Глава 13. Почему он так поступил со мной? Как он мог? Что делать, когда вопросов больше, чем ответов? Двигались в танце тела. В такт музыки мерцал свет, выдергивая из темноты то Пашкина раскрасневшееся лицо, то Ларисины ножки, которые плавно скользили по танцполу. «Последний, ребят, последний танец молодых!» — кричал нам Паша, указывая рукой на пространство между собой и Ларисой. Он обхватил партнершу за талию, притянул к себе и стал что-то быстро говорить на ухо. Лара рассмеялась, они вернулись на свои места за столик. «Ну, за наш с Лариком развод!» — поднял Паша бокал с шампанским над головой. Мы дзинкнули и опустошили бокалы за развод. Ровно два года назад... Тем же составом друзей, плюс еще 35 человек, мы дзинкнули и опустошили бокалы за вечную любовь на свадьбе Паши и Ларисы. 18 мая. Они устроили вечеринку в честь своего развода в тот же день, что и свадьбу, и пригласительные даже разослали. «Клуб «Желтая зебра» 19.00. Мы развелись и приглашаем тебя отпраздновать это событие. Подарков не надо, берите с собой только хорошее настроение». «Паша был моим другом детства, и взрослой жизни не хватило то ли сил, то ли времени, чтобы расколоть нашу дружбу. Пока я училась на четвертом курсе, Паша уже верил в меня как в профессионального психолога, и об их отношениях с Ларисой я была осведомлена, возможно, подробнее, чем хотела бы. Перегорела, понимаешь?» И у нее, и у меня делился со мной Паша историей своего развода. Мы много и откровенно об этом говорили. Я очень уважаю эту женщину, и она меня тоже. Но вот любви больше нет. Самого главного. Мы стали друг другу, как такие, знаешь, качественные брат с сестрой. И жизненные цели, как показало время в браке, у нас разные. Мы оба не видим смысла при таком раскладе заводить детей и пытаться строить отношения дальше». Решили развестись. Как говорится, слезть с дохлой лошади. Но ты себе даже не представляешь, как много мы об этом разговаривали, сомневались, прислушивались к себе, чтобы понять, не делаем ли ошибку. Решили расстаться по-хорошему, цивилизованно, высказали друг другу все, Вот прям все. У меня теперь пусто и спокойно внутри, и только благодарность к ней. Только. Тогда эта история казалась мне просто немного странной, и я ответила Паше что-то вроде «хорошо, что хорошо кончается». Но сейчас, имея 15-летний опыт работы с темой отношений, я назову этот случай редким. Мы много и откровенно об этом говорили, сомневались, прислушивались к себе, решили расстаться по-хорошему, высказали друг другу все. у меня теперь пусто и спокойно внутри. У Паши и Ларисы Получилось осознанно завершить отношения, не оставить вопросов друг другу и распрощаться на финише. Когда ко мне приходит клиент с запросом «У меня вдруг появилась тревога», первое, что я уточняю, это когда тревога включилась и какие стрессовые события происходили в жизни человека примерно за полгода до этого. Кира испытывает тревогу уже три месяца. Из разряда необычных событий она назвала свое незапланированное увольнение с работы. Но как стрессовая клиентка его не запомнила. Там такая история с этим увольнением, про которую обычно говорят с хэппи-эндом. Я, конечно, была в стрессе сначала, но потом все неожиданно развернулось в мою пользу. Я проработала в этой компании бухгалтером 4 года. Работала хорошо, несмотря на то, что начальство не всегда поступало порядочно. Были там проблемы с зарплатой, сверхурочными и так далее». Я закрывала глаза, молчала, потому что работу свою люблю, да и ответственная я, даже, наверное, гипер. И тут к нам направили нового главного начальника, который принялся наводить свои порядки. В один не самый прекрасный день меня вызывает мой прямой начальник и говорит, что я попадаю под сокращение, что мне нужно уволиться. В тот день у нас разговора не состоялось. Я была в таком шоке, что слова не могла из себя выдавить. Следующим утром... Проснулась больная и не вышла на работу. Пару дней дома отлеживалась, переваривала свои переживания. И знаете, такую я чувствовала горькую несправедливость, такую обиду, что решила, а не буду я молчать в этот раз, вот не буду. Да и терять мне, собственно, было нечего. Я пришла в кабинет к начальнику и все ему высказала. Это не вы меня увольняете, а я от вас ухожу. Я хорошо работаю, и вы прекрасно это знаете. Ухожу с удовольствием. «Мне с вами было плохо». И припомнила ему все эти махинации с неполными выплатами, неоплаченные дополнительные рабочие часы и прочие некрасивости. Диалога у нас не вышло. На этот раз он был в шоке. Да я и не ждала от него ничего. Я для себя это сделала. Мне, знаете, так легко на душе вдруг стало, так свободно. Я домой не шла, а парила. И даже не думала о том, что без работы осталось. Но самое интересное случилось потом. Начальник попросил личной встречи со мной. У нас был долгий разговор, очень человеческий. Шеф объяснил, что не все от него зависит, что он тоже человек подневольный. Говорил про новую метлу и о моей ценности как сотрудника. Сказал, что тоже будет увольняться. И предложил помощь в поиске новой работы. Слово свое сдержал, порекомендовал мою кандидатуру в хорошую фирму. Теперь у меня прекрасная любимая работа и зарплата гораздо выше. Причину тревоги мы с Кирой отыскали, но ее историю с увольнением я тоже занесу в столбец под шапкой «Случается редко». Решила, а не буду я молчать в этот раз, вот не буду. Я пришла в кабинет к начальнику и все ему высказала, я не ждала от него ничего, я для себя это сделала. Так легко на душе вдруг стало, так свободно. У Киры получилось высказаться и не оставить открытых вопросов, уходя с работы. С точками и восклицательными знаками, но без многоточий вопросов. Такие завершенные отношения и ситуации составляют в моей практике всего 2%. А вот что я слышу из кресла напротив гораздо чаще. Я вернулся, а ее вещей нет. На звонки и сообщения не отвечает. Я не понимаю ее реакции. Он бросил меня и заблокировал. Мы даже не поговорили. Как такое может быть? У нас было все хорошо в отношениях. По крайней мере, мне так казалось. Но вдруг в один день он просто везде меня заблокировал. За что так со мной? Она попросила отдать ключи и сказала, что мы больше не будем жить вместе. На мою просьбу поговорить ответила, раньше надо было разговаривать. Я в растерянности. Он пропал на две недели. Я места себе не находила. А потом подруга увидела его в кафе с другой девушкой. Но почему он сразу не мог сказать мне об этом? Подал на развод, когда я с ребенком была в отпуске. Поставил перед фактом. Обезоружил. Мы сильно поругались, и она больше не захотела общаться со мной. Как будто она думает, что между нами не было ничего хорошего. Мне остается только догадываться. Меня пригласили на работу, а в день, когда нужно было подписывать договор, отказали. Вежливо, но без объяснения причины. Я до сих пор в шоке. Моя подруга вдруг порвала со мной все контакты. Я не знаю, что думать. Незавершенность, при необходимости прослушайте еще раз главу четвертую, об этом эффекте я там говорила подробно, словно огромная невидимая рука вырывает человека из привычного мира и помещает в вакуум. Растерянность, непонимание, беспомощность. Вам хочется шагнуть назад, обернуться, спросить, понять, высказать, убедиться, исправить. Возможно, а там ничего. Никого. Незавершенность невозможно потрогать и рассмотреть, она не имеет голоса, плотности и опоры. Вы живете жизнь, люди приходят в нее и уходят, кто-то лишь чуть задерживается, другие остаются надолго. Вы отказываетесь от одних планов и целей ради других, бежите быстрее, замедляетесь или останавливаетесь, устав. И не всегда получается завершить все идеально, ни у вас, ни у других, к сожалению. В незавершенности вопросов больше, чем ответов. Они адресованы человеку, с которым не получилось поставить точку, сделать что-то вместе в последний раз, поужинать, донести чемодан до такси, сказать «мне жаль, что так вышло», «я больше не люблю тебя», «я ухожу с облегчением», «нам не по пути», «мне плохо с тобой», «мне было с тобой хорошо», «но сейчас в моей жизни не время для отношений», «я не доверяю тебе, поэтому не могу быть с тобой», «сейчас я выбираю себя, а не нас». Я обижаюсь на тебя и не могу справиться с этим, поэтому ухожу. Я не чувствую в тебе опоры. Просто прощай, не пиши и не звони мне больше. Кинуть в сумку чуть не забытый флакончик духов и хлопнуть дверью с облегчением. Почему люди не прощаются, догадываюсь. Я давно работаю и много знаю о популяции человеческих страхов, о страхе взять на себя ответственность, двинуться в глубину отношений, изменить жизнь». Об ужасе почувствовать себя виноватым, признаться себе в том, что можешь причинить боль другому человеку, а трусости рискнуть быть честным, уязвимым, живым. Я много знаю о зависти, жестокости и обесценивании, о том, как давняя и неосознаваемая боль одного человека может продырявить насквозь другого, которого еще вчера называл любимым. Но я не навязываю собственный опыт клиенту, а даю опору в момент, когда он доверяет мне свою боль и растерянность. Моя задача – нащупать и отвинтить отверстие для доступа кислорода в пространство вакуума, помочь задышать. Поэтому я говорю. Мы можем часами предполагать и фантазировать, почему молодой человек так обошелся с вами. И даже, возможно, некоторые предположения – окажутся верными, но существует только один способ узнать правду — услышать ее от самого человека. И еще есть дополнительные условия. Если он захочет разговаривать, выберет говорить правду, сам осознает, почему так поступил. И если так не случилось, мне жаль. Но я знаю, как можно вернуться из вакуума на твердую поверхность и зашагать, опираясь только на себя. Арина отказалась от предложенных мною салфеток и распаковала свои, плакала тихо, глядя в пол. На меня не смотрела. Почему он так поступил со мной? Как он мог? Еще недавно он говорил, что любит меня. Мы три года вместе. Как можно вот так взять, заблокировать меня везде, просто исчезнуть, ничего не объяснив? Мы даже не ругались. Мне очень больно. Арина задавала те самые вопросы, на которые нет ответов. Я медлила с комментариями и ждала, пока прольется ее боль. Заговорила, когда Арина подняла на меня покрасневшее от слез лицо. Арина, он сделал это. И «Его поступок ужасный. Я очень сочувствую тебе». «Почему он так со мной? Почему так жестоко, не попрощавшись? За что?» Снова спросила она. «Я правда не знаю, почему. Ты не заслуживаешь этого?» «Я не могу понять, принять это, и я не понимаю, как мне с этим жить дальше. Я мучаюсь. Его образ стоит у меня перед глазами, а внутри долбятся эти вопросы. Почему и за что?» Ее слезинки, догоняя друг друга, растворились в салфетке. «За что? Это так унизительно! Так больно!» Арина, по каким-то причинам он не захотел разговаривать. «Я тоже сталкиваюсь с беспомощностью, когда пытаюсь внутри себя ответить на твои вопросы, и, если честно...» Я не думаю, что тебе принесла бы облегчение одна из моих фантазий. Ведь мне приходится догадываться, так же, как и тебе. Но давай-ка мы вместе попробуем выбраться из этой темени. Наверняка ты много думала. Перечисли, какие у тебя есть предположения, почему он именно так закончил отношения, не попрощавшись и не объяснившись. «Да, я сейчас только об этом думать и могу», — оживилась Арина. «Думаю, он струсил». Испугался моих слез. А может, другая девушка появилась? Или давно хотел расстаться, решил все резко оборвать, чтобы наш разговор не разбудил в нем желание начать все сначала? Может, родители вмешались? Невесту ему нашли? Изменил, и та девушка забеременела. Разлюбил меня? И ему просто наплевать. Арина, у тебя нет возможности получить ответы на вопросы, узнать причину, чтобы завершить отношения. Поэтому поставить точку придется самой. Выбери одно из своих предположений и реши для себя, это и есть причина расставания. Это ответ, это правда. Ты сама себе дашь определенность. Твое решение опора, твердая поверхность в противовес вакууму. Ты сможешь оттолкнуться и двинуться к другим внутренним процессам. Арина отложила салфетки и провела рукой по длинным соломенным волосам. То есть я могу сказать себе, например, «Он завершил отношения, потому что разлюбил меня и струсил сказать об этом честно, и мне станет легче?» «Не легче. По-другому. Свободнее и понятнее. Не будет больше этих крутящихся внутри вопросов. Твое решение не панацея, но ты выйдешь на другой уровень восприятия ситуации. Нужно время, чтобы пережить потерю отношений. Еще будет и боль, и обида, и много грусти». Но процесс ускорится, в нем будет живость и прозрачность. «Арина, ты еще надеешься на что-то?» Она внимательно слушала меня, прищурив измученные глаза, ответила не сразу, погруженная в поток мыслей. «Наверное?» «Не знаю. Меня кидает из стороны в сторону. То я уже и сама ничего не хочу от этого человека. То верю в нашу встречу и в то, что он осознает, признает свою ошибку. Вот-вот позвонит, напишет». Арина, выбрать ответ получится, когда уже нет надежды на встречу. Разговор. Возможно, тебе понадобится время, чтобы понять и почувствовать, в чем ты сейчас нуждаешься больше, в желании еще надеяться или в избавлении от страданий. Я подумаю, скорее буду наблюдать за собой. Поднялась Арина с кресла. Так странно, но мне первый раз за три недели не хочется плакать. И странно, что я сейчас сказала «подумаю». Я не хочу страдать. Спасибо вам. Радости психотерапевта? Они странные. Злиться? Уф, слава богу! Значит, процесс пошел, размышляла я, наблюдая Арину на следующей сессии. Я хочу, чтобы с ним кто-то обошелся так же, как он со мной. Хочу, чтобы он прочувствовал то же, что и я сполна. Я искренне не желаю ему ничего хорошего в жизни, а я заслуживаю лучшего. Арина, ты злишься? На всякий случай решила проверить я. Злюсь? «Да я в ярости! Я в бешенстве от такого нечеловеческого поступка, от такой несправедливости!» «Арина, какого поступка? Что с тобой сделал бывший молодой человек? Как ты назвала это для себя?» «Он не захотел глубины отношений. Понятно ведь, что все шло к созданию семьи. Он смолодушничал и не сказал мне об этом в глаза. Подумал только о себе. Я решила... Нет, я уверена, что так и есть». Сейчас уже даже не имело значения, на какой из причин разрыва отношений Арина остановилась. Сам факт внутреннего ощущения определенности наполнил вакуум воздухом, вдыхая который Арина могла проявлять и называть свои чувства. Злость и обида – второй этап проживания потери отношений, этап выхода из «неверю». Как раз оттуда, где ожидания, надежды и фантазии связывают растерянностью. Общество столетиями создавало ритуалы – Которые помогают человеку прощаться, завершать и усваивать кусочками свою жизнь. Выпускной в школе, институте. Точка. Похороны поминки точка. Проводы старого и встреча нового календарного года. Точка. Развод. Точка. Мы даже зиму блинами провожаем. И мы, люди, в процессе этих ритуалов, просто разговариваем друг с другом, вспоминаем, отпускаем, вычеркиваем, грустим, обнимаемся. Вместе едим и наполняем бокалы, радуемся, строим планы. И завтра, в новом дне, начинаем жить, как получается, не идеально и не всегда легко, но без мучительных вопросов, на которые нет ответов. А если не случилось создать свой ритуал, как у Паши с Ларисой и Киры, то вы уже знаете, что делать.